Диалог с садукеями о воскресении. Учение садукеев, выступающих на сцену в следующем эпизоде по свидетельству Иосифа Флавия, было распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих к особенно знатным родам. Влияние их флавии называет ничтожным, а основными особенностями их учения считает то, что они не верят в бессмертие души и не признают никаких других постановлений, кроме постановлений закона. В другом месте Иосиф пишет: Садукеи совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом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 Несмотря на краткость описания садукеевской партии у Иосифа Флавия, оно вполне соответствует тому, что мы узнаем о ней из синаптических евангелий. Вопрос садукеев и Иисусу как раз касается темы бессмертия души. Возможно, Флавий, будучи фарисеем, недооценивает влияние садукеев, по крайней мере, некоторые из первосвященников I века, как предполагается, принадлежали к этой партии. В деяниях апостольских упоминаются первосвященник и с ним все принадлежавшие к ереси садукейской. Весьма условно садукеев можно назвать либеральным крылом в спектре религиозно-политических партий внутри иудаизма времена Иисуса. Если верить Флавию, они исповедовали своеобразную форму деизма. Бог существует, но не вмешивается в дела людей. Садуки отвергали устные предания и считали необходимым соблюдать только те предписания Моисеева законодательства, которые зафиксированы в письменных источниках. Партия носила элитарный характер, к ней принадлежали исключительно члены аристократических семей. В народе она была непопулярна. Либерализм в вопросах вероучительных сочетался у садукеев с ригоризмом в вопросах юридических, поскольку отвергая устные предания, они тем самым отвергали и различные послабления законов, введенные фарисеями. В Евангелии от Матфея диалог Иисуса с садукеями происходит в тот же день, что и диалог с учениками фарисеев и еридеанами о подати кесарю. В тот день приступили к нему Садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: "Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему". Был у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена Итак, в воскресенье которого из семи будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждайтесь, не зная Писания ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы речиного вам Богом: Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учению его. Версия Марка лишь незначительно отличается от версии Матфея. Она завершается словами Иисуса, отсутствующими у Матфея: "Итак вы весьма заблуждаетесь". Версия Луки поначалу текстуально ближе к версии Марка, однако заключительные слова Иисуса переведены в ней более подробно, и концовка рассказа обширна. Иисус сказал им в ответ: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 Тексты из Исаии и Иезекииля, традиционно воспринимаемые в христианской традиции как пророчество о всеобщем воскресении, в своем изначальном контексте имели отношение скорее к судьбе израильского народа. При помощи ярких образов и видений пророки предсказывали восстановление дома Израилева в его славе и могуществе. В более поздней эпоху представление о всеобщем воскресении получило большее распространение, о чем свидетельствует история семи мучеников Макавеев. Ветхий завет не делает различий между адом и раем. Слово шеол преисподнее указывает на место посмертного пребывания всех людей, вне зависимости от их нравственного состояния при жизни. Шеол страна тьмы и тени смертной, страна мрака, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Он находится под землей, Сошедшие туда не могут выйти из него. О них не вспоминает Бог, ибо они отринуты от руки его. Обитатели шеола не могут восславить Бога. В то же время в Ветхом Завете встречается мысль о присутствии Бога в преисподней. Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Присутствует и идея избавления сынов израилевых от ада и смерти. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоё жало? ат, где твоя победа. Ко временам Иисуса учение о воскресении и посмертном воздаянии было достаточно широко распространено в еврейской среде. В своей проповеди Иисус часто обращался к теме посмертного воздаяния, говоря о лоне Авраамовом, где находят упокоение праведники, и геенне огненной, где мучаются грешники, о жизни вечной и муки вечной. Обращение к теме загробного воздаяния не было нововведением, и слова Иисуса ложились на подготовленную почву. Однако никогда ни один еврейский учитель до Иисуса не проводил столь четкую границу между посмертным блаженством праведников и мучением грешников, столь четкую связь между поведением человека в земной жизни и его судьбой в вечности. Позиция саддукеев диссонировала с общепринятым представлением о посмертной судьбе человека. Они формулируют свой вопрос с подчеркнутым натурализмом, как бы желая тем самым подчеркнуть заведомую абсурдность веры в воскресение. Апеллируя к известному закону Левирата, они проецируют его на загробное бытие, в результате чего создается карикатурная картина этого бытия. Они уверены, что на вопрос нет ответа. Иисус обращается к тому, что для садукеев является незыблемым к Писанию. Он обвиняет их в том, что они не знают Писания, и доказывает реальность воскресения цитаты из Писания. Эта цитата, как может показаться на первый взгляд, не имеет отношения к теме воскресения. По крайней мере, слова Бога, обращенные к Моисею из горящего куста, никогда до Иисуса не интерпретировались в таком ключе. Однако Иисус нередко трактовал ветхозаветные тексты в неожиданном ракурсе, вскрывая в них глубинные смысловые пласты, скрытые под буквой текста. Вряд ли его экзегезис в данном случае убедил собеседников, однако он оказался убедительным для народа, а по свидетельству Луки даже для некоторых книжников. Слова Иисуса о том, что в воскресении не женятся, не выходят замуж, нередко трактуют в том смысле, что брак является земным установлением, не имеющим продолжения вечности. По словам Тертуллиана, христианам, покинувшим Мирсии, в день воскресения не обещается восстановление брака. С другой стороны, тот же автор утверждает, что супруги воскреснут в духовном союзе, и что в жизни вечной Бог более не разделит тех, кого сочитал, и кому в этой жизни запретил разводиться. По мнению Иоанна Дамаскина, после всеобщего воскресения не будет ни брака, ни деторождения. В воскресении, утверждает Иисус, люди будут как ангелы Божии на небесах. Для седукеев, которые говорили, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, это утверждение мало что значило. Однако христианская традиция обратила на него пристальное внимание. Ориген видел в нем подтверждение своей теории о том, что воскресшие из мертвых будут обладать такими же телами, как у ангелов, воздушными и излучающими свет. С Оригеном полемизировал Мефодий Потарский изречение Иисуса, считал он: надо понимать не в том смысле, что в воскресении святые лишатся тел, а в том смысле, что состояние блаженства святых будет подобно состоянию ангелов. Многие древнецерковные писатели придерживались той точки зрения, что после всеобщего воскресения душ людей соединятся с теми же телами, в которых они пребывали при жизни. В то же время они отмечали, что это будут преображенные тела, нетленные и бессмертные. Как игла, брошенная в огонь, меняет свой цвет и превращается в огонь, но не теряет свое естество, точно так же в воскресенье все члены будут воскрешены, и все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества. Вопрос о природе воскресших тел выходит за рамки настоящего исследования. Тем не менее, мы посчитали нужным коснуться его здесь, поскольку он имеет отношение к воскресению Христа. Когда Иисус воскрес из мёртвых, люди перестали его узнавать. Мария приняла его за садовника, двое путников не распознали в нем своего учителя, некоторые из учеников усомнились в том, что это он. Он проходил через закрытые двери, и его принимали за духа. Все это говорит о том, что его внешний вид изменился, возможно, изменилась также материя его тела. Диалог с Иудеейми происходит в преддверии воскресения Иисуса и наряду с рассказом о воскрешении Лазаря является прилюдье к этому событию. Не случайно этот диалог приводит все три синоптика. Тем самым они как бы расчищают пространство для восприятия читателем центрального события евангельской истории. Выстраивается та же логическая цепочка, которую мы находим у апостола Павла. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша